Расставшись с девочками, Слава решил добраться до Волгограда и уже там окончательно определиться, куда именно ехать дальше. Логика парня была проста. Город далеко от границ страны и в то же время нужные ему моря располагались от него примерно на одинаковом расстоянии. Рассматривая карту и пытаясь высчитать километраж, Слава тихо усмехался про себя. Для бешеной собаки 100 верст не крюк. Ночевать пришлось в поле. Благо, разводить костер или еще как-то обозначать свое присутствие ему не приходилось. Крошечный огонек газовой плитки заметить сложно, так что за свою безопасность ночью Слава не особо волновался. Страшнее было вылезать из машины ранним утром. В этот раз, не глядя распахнув дверь, парень чуть не выпрыгнул на спины стаду кабанов, не побоявшихся подойти к технике. Быстро захлопнув дверцу, Слава схватился за оружие. Но кабаны, испугавшиеся резкого звука, с треском вломились в придорожные кусты, пересекли дорогу и исчезли. Старая свинья вела стадо уверенно, очевидно, здесь они проходили уже не раз. Только матерый сикач, злобно похрюкивая, кружил вокруг машины, выискивая противника. Стрелять в него парень не хотел. Сохранить столько мяса без холодильника невозможно, а убивать ради убийства он не собирался. Наконец, когда Слава готов уже был использовать пустую бутылку для воды вместо писсуара, Сикач, в последний раз хрюкнув, устремился следом за стадом. Переведя дух, Слава первым же делом кинулся к ближайшему кусту. Облегчившись, парень растерянно покрутил головой, глядя вслед стаду усмехнувшись проворчал. «Люди ушли, и природа берет свое. Может, это и неплохо?» Быстро умывшись и перекусив, он запустил двигатель грузовика и выкатился на трассу. Километров через двести, когда вокруг потянулись со степи в очередной низине Слава разглядел в бинокле упавшее на дорогу дерево. Остановив машину, парень принялся старательно осматривать комель упавшего дерева. Но кусты скрывали его, не давая понять, упало оно само или кто-то постарался этот тополь уронить. Убедившись, что ничего разглядеть не получается, Слава выругался и, переложив автомат на колени, медленно поехал вперед. Остановившись перед завалом, парень выбрался из кабины и, настороженно оглядываясь, направился к дереву. Хочешь, не хочешь, а чтобы проехать, нужно убирать дерево. Высокий пермедальный тополь перекрывал всю дорогу, а съехать в поле было негде. Ближайший съезд он проехал часа полтора назад. К тому же не было уверенности, что получится развернуться без приключений. оглядевшись Слава присел перед стволом на корточки и, убедившись, что под него можно просунуть трос, вернулся к машине. Достав из кабины перчатки, Слава закинул автомат на спину и принялся разматывать накрученный на буксировочные крюки трос. План парня был прост, как угол дома. Зацепив ствол дерева поближе к комлю, он собирался оттащить его в сторону машины. Главное было убрать в сторону ствол. Сучьи ветки Урал пройдет, не заметив. Парень обвязал ствол тросом, уже накидывал петлю на крюк, когда что-то толкнул его, заставив сдрогнуть и шарахнуться в сторону. Раздался гортанный выкрик, и что-то звякнуло решетку радиатора. Зацепившись ногой за ветку, Слава не удержался на ногах, завалившись на спину. Оказавшись на земле, Слава схватился за пистолет, но выхватить его не успел. На него, замахиваясь дубиной, бросился странного вида тощий, жилистый парень, что-то гортанно выкрикивая. Откатившись в сторону от машины, Слава снова попытался достать оружие, но нападавший, понимая, чем ему это грозит, размахивал дубиной, словно ветряная мельница. Славе оставалось только кататься по асфальту, мечтая выиграть хоть две секунды времени, чтобы всадить этому психу пулю промеж глаз. Положение оказалось аховым. Закатиться под машину ему не давал нападавший, а откатываться по дороге дальше не позволит дерево. Да еще и автомат за спиной создавал дополнительные проблемы, мешая быстро перемещаться. выбрав момент когда дубина носец окажется чуть ближе чем нужно парень с силой толкнулся ногой и подкатившись к противнику зажал его ногу под мышкой потом продолжая движение всем весом навалился на колено парня простейший борцовский прием оказался действенным не ожидавший такого финта противник рухнул на спину выронив дубину теперь слава в полной мере мог воспользоваться плодами многолетних тренировок Навалившись на противника всем весом, парень резко ударил его правым локтем под дых и, перехватив его левую руку, принялся выкручивать ее. Нападавший взвыл от боли в локтевом суставе и, вцепился зубами в предплечье Славы. Теперь настала очередь парня взвыть дурным голосом. Челюсти у психа оказались как у бульдога. Извернувшись, Слава, не раздумывая, всадил колено в пах противника и, не давая ему опомниться, перевернул на живот. Усевшись парню на поясницу, Слава резким движением вздернула вывернутую руку противника к самому затылку, с удовольствием слушая хруст сухожилий. Нападавший снова взвыл от боли. Сообразив, что связать его сейчас нечем, Слава выхватил из кобуры пистолет и со всей дурью врезал рукоятью по затылку. Парень обмяк. Вскочив, Слава кинулся к машине. Достав из вахтовки пару кусков веревки, он быстро упаковал противника и, усевшись на повальный ствол, принялся стягивать с себя куртку. Осмотрев место укуса, парень от души выргался. Прокусить плотную ткань у психа не получилось, но синяк будет серьезный. С сомнением покосившись на лежащего парня, Слава достал из машины еще один кусок веревки и, сделав петлю, накинул ее на шею психу. Потом, согнув ему связанные ноги, он обвязал их вторым концом той же веревки. Теперь, разгибая ноги, противник будет душить сам себя. Подумав, Слава перевернул его на спину и принялся обыскивать. В карманах, кроме чёток карманного формата книжки, написанной арабской вязью и сухаря, не было ничего. Ни документов, ни разных мелочей, которые человек берет с собой в дорогу. На всякий случай, нащупав артерию на шее психа, Слава убедился, что тот жив, и, подойдя к машине, попытался понять, откуда тот мог появиться на дороге. Машину он не обходил. В этом случае Слава с ходу заметил бы его. Значит, выбрался там, где крона повального дерева свисает над кюветом. Спустившись в кювет, Слава заглянул под ветви дерева и весело усмехнувшись, тихо проворчал. «Опыт не пропьешь, хотя попытки были». Глубокие следы на сырой земле четко указывали, откуда этот ненормальный вылез и с какой стороны пришел. Пройдя по обнаруженному следу, Слава нашел спрятанный в кустах хабар противника. потрёпанный коллаж без патронов и тощий сидр, не развалившийся только из-за облепившей его грязи. Вытащив все это добро на дорогу, Слава снова уселся на ствол и, развязав мешок, вывалил его содержимое прямо на асфальт. Хмыкнув, Слава поворошил выпавшее добро ногой посмотрев на психу, удивленно протянул. «Ну и откуда ты такой красивый и богатый нарисовался?» Больше всего парня удивил свернутый в рулон коврик. Вспомнив про четкие книгу, Слава мрачно посмотрел на пленника. Кое-что начало проясняться. Подумав, парень встряхнул рулон и, подобрав выпавший из него арабский кинжал, удивленно присвистнул. Вещь явно была старинная. Обнажив клинок, Слава не удержался и, подкинув ее в руке, восхищенно покачал головой. Назвать себя знатоком булатных сталей парень не мог, но даже ему с первого взгляда стало ясно, что он видит настоящую дамасскую сталь. Голубоватый отлив, едва заметный муаровый узор. Даже не знатоку станет ясно, что это непростой кинжал. рассматривая причудливые зогнутые лезвие Слава любовался игрой света на клинке, забыв обо всем на свете. Потом он перевел взгляд на остальное. Украшенные серебряной насечкой рукояти такие же ножны. Присмотревшись, Слава разглядел на валике, заменявшем гарду надпись на арабском языке. Это было не просто оружие. Это было настоящее произведение оружейного искусства. Из созерцательной задумчивости парня вывел долгий страдальческий стон. Убрав клинок в ножны, а сам кинжал в карман, Слава подошел к пленнику и, присев перед ним на корточки спросил. «Ты кто такой зачем на меня напал?» В ответ послышалось какая-то скороговорка, в которой парень разобрал только слово «Иблис». Прихватив автомат пленника, Слава поднялся в салон грузовика и, взяв бутылку воды, вернулся обратно. Облив голову психа водой так, чтобы тот успел немного попить, парень закрутил пробку и, аккуратно отставив бутылку в сторону, повторил вопрос. «Я не говорить с Геаур», — огрызнулся пленник, придя в себя. «Будешь упрямиться, оставлю здесь. Связанным. Думаю, собаки и свиньи быстро до тебя доберутся». Помрачнев, жестко пообещал Слава. «А дикие свиньи здесь точно есть». не знать, видеть», — угрюмо буркнул пленник. «Убей сам, ты победить, я не смог жить». «Смерть еще надо заслужить», — усмехнулся Слава. «Откуда ты?» «Ирак. Я идти разведка, заметить плохой люди, а не хотеть поймать меня. Я бежать, прятаться, машина ломалась, идти пешком, еда кончился. А здесь халяль еда нет. Увидеть дорога ломать дерево, приехать ты». Коротко поведал пленник. «Врешь!» — отрезал Слава. «Я нашел твои вещи, там нет топора. Чем ты дерево свалил?» «Кинжал! Три дня резать! Мой кинжал настоящий сталь! Я сильный, долго резать! Сам смотреть!» Гордо вздернув подбородок, ответил араб. Подумав, Слава задумчиво покосился на древесный ствол и, вздохнув, спустился в кювет. Внимательно осмотрев место слома, парень только головой покачал. Следы на дереве говорили в пользу услышанной версии. Достав из кармана трофея, славы с силой провел клинком по древесине и удивленно охнул. Кинжал резал дерево, как масло. Убедившись, что все сказанное правда, Слава вернулся к пленнику. «Хорошо, ты сказал правду», — проворчал парень, подойдя к арабу. «Но зачем вам в Ираке знать, что происходит в нашей стране? Своих проблем мало». «Скоро это быть наш, земля!» мы делать здесь халифат и все вы принять настоящий ислам это джихад прохрипел пленник о как все запущено протянул слава глядя в загоревшийся фанатичным блеском глаза араба сколько разведчиков перешли границу мало скривился пленник какими группами один два человек нас мало стать война много убить хороший солдат но мы все равно победить убей или я убежать а потом тебя убить Но это мы еще посмотрим», – жестко усмехнулся Слава. Ухватив пленника за воротник куртки, парень потащил его к машине, ругаясь, словно пьяный извозчик принялся грузить добычу в кабину. Запихнув тощего маньяка под торпеду грузовика, Слава уселся за руль и принялся, осторожно маневрируя, убирать дерево с дороги. Перетащив ствол, он отцепил трос и, смотав его на крюки, вернулся в кабину. Аккуратно переехав к крону повального дерева, парень прибавил газу, торопясь убраться от этого места подальше. Слова араба о том, что его гоняла какая-то банда, накрепко засели в мозгу Славы. Так что появление врага он вполне допускал. Но сейчас ему нужно было найти какую-нибудь воинскую часть, где есть толковый особист и связь с пограничниками. Нужно было срочно предупредить их о возможном нападении. Слава понимал, что слова этого недоделанного шахида надо как следует проверить. Но заниматься этим должны профессионалы. Не ему, сержанту, не заниматься подобными делами. Разогнав грузовик до 70 километров, Слава мрачно раздумывал о возникшей ситуации, то и дело прикладывая глазам бинокль. Но время шло, дорога ложилась под колеса бесконечной серой лентой, а никакого признака хоть какого-то существования военных не возникало. Уже начало темнеть, когда Слава решил искать место для ночлега. Высмотрев в степи небольшой холм, он загнал за него машину и, заглушив двигатель, мрачно посмотрел на пленника. У Славы из главы не выходил разговор с богами, но и чувство долга не давало покоя. Разрываясь между желанием отплатить за спасение и долгом перед родиной, парень никак не мог решить, что делать дальше. Заметивший его взгляд, араб пошевелился и, глядя на Славу ненавидящим взглядом, прошипел. «Убей, или я тебя убить!» «Он смелый!» – раздался в мозгу Славы тихий женский голос. «Фанатик он, а не смелый!» – вздрогнув, проворчал Слава, моментально сообразив, к чему его подталкивают. «Он смелый!» – повторил тот же голос. «Верю!» – вздохнул парень, вылезая из машины. Решение было принято. Как ни крути, своя шкура ближе к телу, и помощь богов ему совсем не помешает. К тому же доказательств встречи с этим непримиримым у парня было больше, чем достаточно. четкий молельный коврик, книга. Про кинжал Слава старался не думать. Это был не просто трофей. Это было оружие, расставаться с которым Слава был совсем не готов. Было в этом кинжале что-то такое, что притягивало к себе, заставляя касаться рукояти снова и снова. Поднявшись в кунг, Слава достал топор и, освободив несколько оружейных ящиков, принялся готовить большой костер. В том, что сегодня будет полнолуние, он даже не сомневался. Недаром же голос так настойчиво подталкивал его к нужному решению. К полуночи Слава успел приготовить себе ужин и подготовить все к жертвоприношению. Помня, что жертва должна быть обезглавлена, парень сильно размахивал топором, разрубая доски ящиков и вспоминая все, что слышал о нанесении нужного удара. Ровно в полночь, разведя огонь, Слава перетащил шахиды поближе к костру и, сняв с его шеи веревку, коротко приказал «Молись». «Развязать!» — угрюмо попросил пленник. «Мой надо намаз делать!» «Не тяни время! Молись!» — отрезал Слава, замахиваясь топором. Сообразив, что это его последний шанс, араб принялся шептать молитву, и в тот момент, когда в воздухе прозвучало слово амен парень взмахнул топором, в полный голос произнеся ван забытые боги, жертва сия!» «Ты все-таки решился, воин!» «Не ожидал», – прогрохотал старшой, широко от души потягиваясь. «Долг платежом, красен выдохнул в ответ парень, еще не придя в себя после переноса. но этот раз, словно для разнообразия, его тащили целиком. Стоя в памятной пещере перед сидящими в своих креслах богами, Слава старательно отгонял от своего подсознания призрак комплекса неполноценности. Втихаря рассматривая хозяев, он начинал чувствовать себя ущербным. Что мужчины, что женщины, даже пара весьма пожилых представителей этого пантеона выглядели так, словно готовясь к съемке в рекламе здорового образа жизни и спорта. И это не вспоминая о том, что любой из них был на две главы выше самого Славы. поневоле неволе почувствуешь себя козявкой, оказавшись в компании таких гигантов. Вспомнив легенды о Титанах, Слава невольно усмехнулся. Собравшиеся были ожившие иллюстрации к этим мифам. Между тем, сидевшая рядом со старшим женщиной, легко поднявшаяся своего трона, танцующим шагом прошлась по пещере, и все собравшиеся особи мужского пола дружно сглотнули, пожирая ее взглядами. Длинное платье, сотканное словно из тумана, не столько скрывало, сколько подчеркивало все достоинства ее фигуры. А посмотреть там было на что. Слава даже на минуту забыл, где находится. Из прострации его вывел довольный смех старшова. Чуть вздрогнув, Слава повернулся к нему и, сообразив, что без беззастенчиво пялиться на богиню, испуганно прижал уши. «Хрен их знает этих небожителей, что там положено за такое святотатство». Но вместо того, чтобы впасть в очередной приступ буйства, старшой озорно подмигнул парню и, даже не пытаясь понизить голос, спросил. «Корожа?» «А разве богиня может быть другой?» – выкрутился Слава, косясь на предмет обсуждения. «Мы бываем разными». Звонко рассмеявшись, ответила богиня. «В любом случае, мы рады, что ты решился помочь нам. Твой план сработал, старейший», — добавила она, повернувшись к мужику с посохом. «А можно вопрос?» Не сдержал любопытства Слава. «Спрашивай», — добродушно усмехнулся старшой. «Почему старейший он, а старшой вы?» «Не все сразу, воин», — вздохнув, ответил воин. Придет время, сам все узнаешь. Скажу только, что брат обладает мудростью, а мудрость приходит с возрастом. У нас, говорят, правитель должен быть прежде всего мудрым, не удержал язык на привязи человек. Ты меня еще учить будешь, человек, загремел воин, вскакивая на ноги. И не собирался, быстро ответил Слава, с ужасом глядя на надвигающуюся на него скалу. Я ведь сказал, что спросить хочу, разобраться, не умею я слепо служить. — Это хорошо, что не умеешь, — резко остановившись, сказал воин. — Слепые слуги — слабые слуги, а жрец тем более зрячим должен быть. — Это в смысле, что я теперь ваш жрец? — растерялся Слава, сообразив, во что вляпался. — Впервые за много веков, — кивнул воин. — Давно этого не было, очень давно, и мы благодарны тебе за это. — Не за что, — кивнул Слава с облегчением, переводя дух. Рассматривать эту компанию спокойно, пока они сидят, еще можно было. Но остаться с сухими штанами, когда на тебя прет шагающий экскаватор, слишком большое испытание для нервов. Вернувшись в свое кресло, старшой задумчиво посмотрел на парня и ткнув пальцем на карман, где лежал трофейный кинжал, кортко приказал. «Покажи». Понимая, что делать вид будто там ничего нет глупо слава покорно достал из кармана кинжал и шагнув к трону протянул его воину на раскрытой ладони вынь приказал старшой внимательно рассмотрев ножны слава молча вытянул кинжал из ножен и теперь стоял вытянув вперед обе руки по вашим меркам старая вещь рассматривая кинжал задумчиво протянул воин старая но хорошая только не наша Не наших земель мастер делал. Это арабский кинжал, осторожно пояснил Слава. И, если я ничего не путаю, настоящая дамасская сталь. Верно, кивнул старшой, проводя ладонью над оружием. Слава с удивлением отметил, что воин старается не касаться кинжала руками. Впрочем, с его огромными ладонями взять оружие было бы проблематично. Много крови на нем. Разной крови. И есть кровь, взятая в бою. Ее много, но есть и плохая кровь, неправедная. Со слабых взятая — это плохо. И что делать? — насторожился Слава. Расстаться с трофеем он был не готов. — себе оставить хочешь? — понимающе спросил воин. — Добрая вещь и памятная, — кивнул парень, решив играть в открытую. — Оставляй! — помолчав, решительно кивнул старшой. — Но помни... Можешь им сражаться, можешь хлеб резать, но никогда не поднимай на слабого. Так я вроде никогда слабых не трогал, — растерянно пролепетал Слава, не ожидавший такого совета. — Он тебя толкать будет. Слишком много плохой крови попробовал. Но если сможешь удержаться, пройдет, — ответил старшу, и парень чуть не выругался. Подобные туманные высказывания всегда вызывали у него отторжение. Именно поэтому он терпеть не мог всякие гороскопы и гадания. Много слов и минимум информации, но совет на всякий случай запомнил. «А им я могу жертву приносить?» – спросил Слава, убирая кинжал в карман. «Не надо», – покачала головой женщина, сидевшая рядом с воином. «Это вещь не нашей земли, да к тому же еще и древняя, у нее уже свой характер есть». «О как!» – не сдержался Слава. «Всякая старая вещь, в одних руках пребывая, с годами свой характер обретает», — наставительно кивнула женщина. «В одних руках это в смысле в одной семье?» — уточнил парень. «Верно». «Ладно, учтем», — вздохнул Слава. «Так куда мне теперь ехать?» «Это сам решай», — пожал плечами старшой. «А вам самим это не интересно удивился Слава. «Нет». «Но если я ваш жрец и должен многое сделать, вы должны направить меня туда, где это будет сделано быстрее». Или я опять чего не понимаю?» «Не понимаешь», — усмехнулся старшой. «Капище поставить ты где угодно можешь, правила знаешь. И то, что ты жрец, воли твоей совсем не отменяет. А время теперь нам не страшно. Ты воин, а не бычок на выгоне», — добавила вставшая богиня. «Если я правильно понял, в жизнь своих жрецов вы не вмешиваетесь». «Правильно». «Ты жертву приносишь, а мы удачу в делах дарим, в бою помогаем, жизнь спасаем, если воин не уберегся, а в остальном живи, как сам знаешь, на все твоя воля, твоя жизнь и тебе ее жить». «А как вы в бою-то помогаете?» — тут же спросил Слава. «Помнишь, как тот бой начался, где ты воина взял?» «Конечно, меня словно что-то вдруг толкнуло изнутри», — подумав, ответил Слава. «Вот так и помогаем. Это и значит, что мы ведем тебя», — усмехнулся старшой. «Ясно», — задумчиво кивнул Слава. «Что ж, думаю, мне пора обратно, а то у меня там техника без присмотра осталась». «Не тронет никто твои повозки», — усмехнулся старшой. «Спи спокойно. Два дня у тебя тихой жизни будет. А когда до людей доберешься, сторожись». «Спасибо, учту», — моментально навострив уши, — кивнул Слава. «Ступай, воин». «Мы еще увидимся?» – неожиданно для самого себя спросил Слава. «Как сам решишь?» – загадочно усмехнулся старшой, и парня снова куда-то потащило. Солнечный луч, коснувшись его век, заставил поморщиться и открыть глаза. Зевнув, Слава длинно со стоном потянулся, чувствуя себя выспавшимся отдохнувшим. Выбравшись из машины, парень с удивлением покосился на вставшее над горизонтом солнце, и, рассмеявшись, отправил сумываться С аппетитом позавтраков он уселся за руль и отправился дальше, придерживаясь выбранного маршрута. Как ему и обещали, следующие сутки прошли без проблем, и Слава добрался до Волгоградской области, если и верить указателю на трассе. Увидев очередную доску с надписью в «ВЧ», «Базар», «Больница», «Гостиница», Слава только головой покачал, сворачивая в указанную сторону. Если уж ему пообещали очередную порцию приключений, то лучше их встретить там, где можно рассчитывать на поддержку военных». К тому он так и не сообщил о появлении в стране иностранных разведчиков. Подъехав к блокпосту, он покорно остановился, подчиняясь жесту солдата, и, высунувшись в окно, спросил. «Транзитная стоянка у вас есть?» «А как же», – пожал плечами боец, – «ты с товаром и просто ночевать». «Ночевать. А еще надо бы с вашим особистом пообщаться», – решившись, ответил Слава. «Случилось чего?» Да столкнулся тут с одним странным персонажем, но, думаю, в этом случае лучше сообщить. Документы какие есть? — кивнув, спросил боец. Куда ж без них? — усмехнулся Слава, доставая водительские права. Тогда оставь свой паровоз за постом и заходи отмечаться. Там тебе расскажут, и куда дальше ехать, и как особисто найти. — скомандовал боец. Зарегистрировавшись на блокпостей и выяснив у молодого лейтенанта, куда ехать дальше, парень покатил, внимательно рассматривая окрестности. Судя по наличию патрулей и охраны у каждых ворот, этот базар, в отличие от предыдущего, контролировали военные. «Не можешь пресечь безобразие, возглавь его». Эту поговорку Слава впервые услышал от своего тренера по стрельбе, когда тот принялся заменять пистолет и муляжами. Заехав на указанное регулировщиком место, Слава заглушил двигатель и, выбравшись из кабины, первым делом направился к смотревшему на него с интересом бойцу. Коротко поздоровавшись, парень задал главный в современной жизни вопрос. Можно ли оставлять на стоянке технику без присмотра?» Окинув оценивающим взглядом его экипировку, боец задумчиво почесал нос и, вздохнув, честно ответил. «Днем не рискнут, а вот ночью могут и обнести». «И кто тут такой наглый?» с мрачным интересом спросил Слава. «Да завелся тут десяток крыс, никак за руку не поймаем», — скривился боец. «А если я кого на месте преступления застану, что делать с ним могу?» Ты ведь с ночевкой спросил боец торговать не собираешься в местные дела не лезешь так так мне ваши разборки до того фонаря решительно кивнул парень значит можешь смело гасить на хрен а начальство как на это отреагирует не унимался слава нормально отреагируют мы этих крыс знаем просто поймать не получается так что если сумеешь поголовье сократить еще и спасибо скажут получается ночью тут охраны нет нет только патрули после темноты Все должны в своих машинах сидеть или в гостиничных номерах. Если в гостиницу устроишься, тогда тебе на другую стоянку. Вот ее охраняют, даже с собаками. Нежели богатый не хрен начинать, усмехнулся Слава. Мне только воды набрать и переночевать спокойно. Утром дальше поеду. Ну, хозяин-барин, усмехнулся в ответ боец. А где особисто найти можно? Это тебе через вон то КПП налево и в штаб, ответил боец, рукой указывая направление. Кивнув, Слава мрачно покосился на забор, отделяющий часть от всех остальных построек, и, вздохнув, зашагал к КПП. Сидевший со скучающим видом старлей, услышав, кого именно парень заметно оживился и, схватив телефонную трубку, быстро связался с нужным абонентом. Коротко обрисовав ситуацию, выслушав указание, он положил трубку и жестом, позвав Славу за собой, вышел на территорию части. Ткнув пальцем в нужное здание, он коротко и точно описал маршрут. поблагодарив его слава не спеша направился в нужную сторону поднявшись на второй этаж здания штабу нашел нужную дверь и постучавшись вошел в кабинет сидевший за столом средних лет майор окинул посетителя быстрым цепким взглядом и чуть усмехнувшись сказал указывая на ближайший к столу стул присаживайтесь чем могу помочь да тут дело не в помощи смущенно почесав в затылке вздохнул слава Коротко описав свое столкновение со странным арабом, он добавил, что в доказательство может предъявить оставшиеся вещи, но внимательно слушавший его майор только отмахнулся. «Верю. Сами тут одного такого отловили. И соседи сообщали, что тоже парочку выловили. В общем, знаем о них, но все равно спасибо. Откровенно говоря, не ожидал. Давно нам никто не помогал просто так. Или тебе надо чего?» «Нет», — покачал головой парень, — «просто всегда считал, что есть вещи, которые не могут быть чужими. Типа меня это не касается». «Вот за это спасибо и сказал», — кивнул майор. «Сам-то куда едешь?» «На юг». «Юг понятие растяжимое. Точнее давай. Может, подскажу, чего толковая». Понимая, что офицер совершенно прав, Слава принялся описывать место, которое ищет. Они проговорили почти три часа. Увлекшись разговором, майор позвал Славу обедать. И они продолжали беседу с аппетитом, улетающие картофельные зразы с грибами. Увидев эту роскошь, парень не удержался и попытался выяснить, откуда грибы. Усмехнувшись, майор коротко поведал, что с началом военных действий их комендантская рота взяла под контроль городские продовольственные склады. А потом, после того, как вокруг части организовался базар, все это добро было перевезено в другое место. Стоявшие вокруг города части быстренько взяли под контроль всю область, попутно вырезав все появившиеся банды. Жители Мужеско-Полу, отслуживших в армии, вооружились дивизионных складов, выдав все мобилизационные предписания и разбив народы. В общем, навели порядок. Теперь, когда общая обстановка более-менее устаканилась, все силы были брошены на подъем сельского хозяйства и восстановление промышленности. Договорив, майор выжидательно посмотрел на славу. Сообразив, на что он намекает, парень вздохнул и, покачав головой грустно, улыбнулся. «Не могу, должен я туда добраться». «Жаль», — качнул головой майор. К их столику подскочил посыльный, передав офицеру конверт, исчез, словно испарился. Развернув полученную бумагу, майор быстро, но внимательно прочел все написанное, и, посмотрев на Славу задумчивым взглядом, сказал, убирая документ в карман. «А ты, оказывается, уже успел прогреметь?» В каком-то смысле, не понял парень. «Ответ на мой запрос пришел. Сам понимаешь, просто так поверить твоим словам я не могу. Вот и пришлось соседей запросить». Они до сих пор тебя вспоминают. С чего это насупился Слава? Одни, как ты банду, которую они несколько месяцев ловили, в одиночку разложил. Другие, как ты из-за девчонок с особистом сцепился. В общем, все под впечатлением. Не могу сказать, что все под хорошим, но тебя помнят. Ну, откровенно говоря, мне на их впечатление чихать, мрачно буркнул Слава. Я делал то, что считал нужным. Так что дальше-то будет? В каком смысле? Не понял майор. «Вы мне поверили или еще как-то доказывать надо?» «Да я тебе, верю», – вздохнул майор. «Но проверить кое-что все равно надо». «Что еще?» – еще больше помрачнев, обреченно спросил Слава. «Покажешь на карте, где труп бросил. Мои ребята слетают, посмотрят. Уж больной истории получилось странное». «Чем это?» – удивился Слава. «Ты сказал, что костер вечером развел. Зачем? Сам сказал, консервы у тебя есть, а в машине ночью и так тепло». Я вам больше скажу. У меня даже плитка с газовыми баллонами есть. Но такое добро экономить надо. А на одних консервах далеко не уедешь. Я каждый вечер себе горячий ужин готовлю. А тут ящики освободились. Вот и решил сразу два вопроса решить. И имея при себе автомат, пистолет и даже нож... Тут майор ткнул пальцем на пояс парня, где висели ножны. Ты отбивался от него топором? Он из темноты с дубины накинулся. Что в руках было, тем пришлось отбиваться. Буркнул Слава. И отбился так, что башку ему снёс? Сначала оглушил, потом допросила когда эта сволочь развязаться сумела, пришлось добить. Тут у меня вариантов немного было. Или я, или меня. Он фанатик был. Продолжал стоять на своей версии слава. Фанатик, говоришь? Так я тебе поясню кое-что. Мусульманин, находясь в пути, может пренебречь намазом и есть всё, лишь бы спасти свою жизнь. А ты сказал, что он был тощим, голодным и говорил про пищу, которая халяль. Обычный мусульманин, да. Был у меня друг верующий. Я от него многое про ислам узнал. А этот, во-первых, фанатик, во-вторых, разведчик. в-третьих, он сам сказал, что его какая-то банда гоняла. При нем один сухарь только был. А патронов к автомату вообще не было. Я так думаю, его заметили и погнали. Уходил, пока мог. Еда кончилась, а погоня продолжалась. Потом сумел оторваться и решил устроить засаду. Вы говорите, что он мог есть любую пищу. А где ее взять? Того же кабана дубиной не положишь. Обед закончим, я вам его вещмешок отдам. Сами увидите. Там коврик для намаза, четкий, книга. Совсем не уверен, что это Коран. Почему? Тут же последовал вопрос. Видел я Коран у друга своего. Там книжка в три пальца толщиной, а тут чуть ли не брошюрка карманного формата. Автомат его отдашь? Неожиданно спросил майор. А вам-то он зачем? Растерялся Слава. Есть у фанатиков такая привычка на свое оружие надписи наносить. Цитаты из священной книги. задумчиво проговорил майор. «Обменять могу», помолчав, решительно предложил Слава, вспомнив про погибший подствольник. «На что?» навострил уши офицер. «Гранатомет подствольный хочу». «А нафига тебе подствольник без выстрелов?» «Гранаты есть», отмахнулся Слава. «Тут такая история получилась, откровенно говоря, сам не понимаю, что произошло». Соскочив со скользкой темы, он подробно писал майору историю со взрывом гранаты, когда на нее попала вода. Выслушав парня, офицер за голову схватился и, выругавшись, ответил. тебя кто с оружием обращаться учил? Кто в подствольнике выстрел оставляет, если воевать не собирается?» Возмущался он. «Да забыл я про нее», — смутился парень. «Там разом столько всего навалилось, что я, собственно, имя забыть мог». «Тебе что лучше, костер или обувку?» «Который с отвесом», — быстро ответил Слава. «В армии нас именно с ним обращаться учили». Хреново учили, бурхал майор. Ладно, будет тебе костер. Сам его больше люблю. А вам-то подствольник зачем? Вы же вроде больше головой воюете. Не удержавшись, подпустил шпильку слава. Поговори еще, вяло грызнулся майор, которого после сытного обеда явно развезло. Тут, когда вся эта ерунда началась, воевали все, кто мог оружие в руках держать. Иногда и банды налетают. Думают, если смогли на базар просочиться, то уже в дамках. Не тот случай. «Понятно. Как в том анекдоте. Тридцать лет за рулем, у меня хрен проскочишь», усмехнулся в ответ парень. «Точно?» – рассмеялся майор. «Так что ты решил? Куда поедешь?» Хотел начать с Каспии, а там по обстановке, помолчав, ответил Слава. «Не советую», – мрачно покачал головой майор. Турки, Армению, Азербайджан, Грузию пытались под себя подмять. В горах завязли, ну до нашего Дагестана дошли. Решили восстановить Великий Туран. Блистательную матью за ногу порту. Наши казаки там с ними каждый день режутся. В Каспийске наш флотилий стоит, но не на постоянном боевом дежурстве, так что спокойной жизни там не будет. Со стороны Казани тоже банды сплошные, самого города нет. Разбили сволочи. Погодите, они же вроде с азербайджанцами единоверцы? удивился Слава. И чего? пожал плечами майор. Им нефть нужна была, а не местное население, которое всегда жило в светском государстве. А религия там только декларировалась, что называется исторически Уж на что в Румынии запасы нефти смешные были и туда влезли. Резали тех румын так, что в Дунае вода красным текла. «А на Азове что?» – подумав, спросил Слава. «Степи. Почти все города пустыми стоят. А главное, там с питьевой водой проблемы. большая часть жителей в наши края ушла. Кто выжил, конечно». «Понятно. А на черном как?» «Тоже весело. Хохлы сначала между собой сцепились, потом на них Польша с Венгрией навалились». А под конец еще и крымские татары, которые не захотели в России жить, в эту драку влезли. В общем, все бьют всех. В Крыму пока тихо, но там эта тишина на наших морпехах держится и на остатках крылатых ракет, что на кораблях остались. Кстати, самая большая опасность на том побережье – татары. Эти решили свое ханство восстановить, благо их не так много оставалось. И каждый глава рода считает себя первым претендентом на ханский трон. Вот и грызутся между собой – но по побережью расползлись и пытаются с турками заигрывать. в работорговле там пышным цветом цветет. Короче говоря, бандитский край, подытожил Слава. Считай, что так. А под Новороссийском что? Там же тоже наша база была. И есть, кивнул майор, пристукнув кулаком по столу. Только народу там мало, потрепали их сильно. Чтоб ты знал, тут информация прошла, что от всего населения страны в живых 60% осталось. Из них две трети женщины, дети и старики. Вот и думай, сколько там рабочих рук и сколько ртов им прокормить надо. И так практически везде. Вроде недалеко, на судоремонтном дирекция своих рабочих семьями собрала и завод держат. Там мощности серьезные, вот они и заняли нишу технических мастерских. Есть сведения, что даже поля себе под сельхозпродукцию отградили Судоремонтный это интересно, задумался Слава. «Думаешь, прорвешься?» – с интересом спросил майор. «Во всяком случае, попробую». «Одна попробовала родила», — хмыкнул майор. «Башкой рискуешь. но татар налетишь, уже не вырвешься». «Рискну», — помолчав, решился Слава. «Думаю, там я на своем месте буду». «Почему именно там?» — настойчиво спросил майор. «Механик я. Откровенно говоря, меня всегда к железу тянул, а тут целый завод, где можно не только суда ремонтировать». «Похоже, у тебя какая-то задумка есть», — внимательно рассматривая парня, проворчал майор. «Так, пока только мысли», — ушел от прямого ответа Слава. — Ладно, давай договоримся так. Я, ребят, твою стоянку осмотреть отправлю, а ты пока у нас погостишь. Если все будет так, как ты рассказал, мы с тобой еще поговорим. Подвел итог разговору майор. — О чем еще ты? — удивился Слава. — Есть у меня одна мысль. Думаю, если сложится, всем легче станет. — Это в каком смысле? — Потом узнаешь. Так мы договорились или мне приказать, чтобы твой транспорт со стоянки не выпускали? — Можно подумать, если я соглашусь, вы не прикажете. Обиженно фыркнул парень. не прикажу присматривать за тобой будут некроою но запрета на выезд не будет откровенно признался офицер вот и помогай вам после этого скривился славой махнув рукой добавил черт с вами потрачу на вас еще пару дней да ладно тебе примирительно улыбнулся офицер не все так плохо отдохнешь выспишься технику в порядок приведешь техника у меня и так в порядке огрызнулся слава у вас на стоянке крысы шарятся имейте в виду полезут буду валить насчет раз вали «Откровенно говоря, эти крысы и нас до самых печенок достали. Но просто так, без доказательств, мы их взять не можем. Вот если за руку кого поймаем, сразу в расход. А так!» Майор скривился, словно лимон разжевал. «И многих отловили?» Иронично усмехнулся парень. «Полтора десятка уже сковородки лижут», — со злостью рыкнул майор. «Некогда нам этим заниматься. Народу мало, а дел выше головы. Вот и рвемся на пять кусков каждый». Как-то резко количество жителей страны уменьшилось, помолчав, протянул парень. Погибло много, грустно вздохнул майор. Когда началось, люди своими делами занимались. На местах и накрыло. Потом, когда потоки беженцев пошли, бандиты повеселились. Семьями вырезали с сволочи. Издевались так, что даже опытные офицеры сознание теряли место происшествия, осматривая. Девчонок молодых, как скот, по дорогам гнали. Ты и представить себе не можешь, что творилось. Ну да, я в отпуске, на заимке был. быстро кивнул Слава, а когда шарахнул, замучился из бурелома выбираться. «Вот я и говорю, не представляешь», вздохнул майор, вставая из-за стола. «В общем, отдыхай пока, а как все проверим, еще побеседуем». Выйдя из столовой, Слава проводил быструю, поджарую фигуру особиста задумчивым взглядом и, выругавшись, поплелся на стоянку. Торчать в транзитной зоне два, а то и три дня ему совсем не улыбалось. Но делать было нечего. Парень отлично осознавал, что начнет он возмущаться или отказываться, сразу станет подозреваемым. В чем неважно было бы болото, а черти напрыгают. Как говаривал один известный персонаж, то, что вы еще не в тюрьме, не ваша заслуга, а наша недоработка. На душе у Славы было тоскливо и мерзко. Он ничего не просил и не собирался оставаться в этом анклаве. Он хотел только предупредить, а его назначили подозрительным. Неприятное чувство. Словно в душу плюнули. Добравшись до своей машины, парень быстро осмотрел транспорт и, убедившись, что все в порядке, задумался, чем заняться. Придижив, осмотрев свой камуфляж, парень решительно полез в вахтовку. Нужно было помыться и постираться. Достав столик, плитку, большую кастрюлю и баллон с водой, парень устроил себе парково-хозяйственный день. Занялся хозяйством на парковке. Поставив кастрюлю с водой на плитку, он взялся за обустройство походной душевой. Растянув кусок брезента на веревках у заднего колеса вахтовки, Варень отгородил участок метр на метр, бросил на асфальт резиновый коврик из машины и прицепил к кунгу давно уже выгнутый кусок толстой проволоки. На него Слава собирался повесить лейку с водой. Когда вода нагрелась, он развел в ведре горсть стирального порошка и, сунув в него уже снятую одежду, развел оставшийся кипяток до приемлемой температуры. Перелив воду в лейку, Слава повесил ее на крюк и, встав на коврик, принялся мыться. Приведя себя в порядок и побрившись, Слава занялся стиркой, не забыв надеть ремень с кобурой. Вскоре выстиранные вещи были развешаны на веревке, натянутой вдоль борта вахтовки, а парень занялся готовкой ужина. Тут его и нашел посыльный по штабу с каким-то свертком в руках. Подойдя к парню, боец подал ему сверток, тихо сказав. «Это вам от майора Севцова. Он сказал, что вы в курсе и знаете, что нужно передать ему». «Сейчас», – кивнул Слава, быстро забираясь в вахтовку. схватив автомат араба, и его вещмешок, парень выпрыгнул на землю, отдавая все это добро бойцу, сказал: "Вот, скажи, это все, что у меня осталось". "Есть", коротко кивнул боец и развернувшись, зашагал к выходу со стоянки. Проводив его взглядом, Слава заметил две мутных личности, внимательно наблюдавших за ним. Повернувшись к ним всем телом, парень положил ладонь на рукоять пистолета, в упор рассматривая парней. Сообразив, что их засекли, парни засуетились и быстро исчезли за машинами. находившимися на стоянке. Дожидаясь, пока закипит вода, Слава достал из машины аптечку и принялся разматывать повязку на руке. Рана умеренно ныла, рукой владеть было еще сложно, но заживление шло в целом неплохо. Присыпав рану пенициллином, парень принялся неловко накладывать новый бинт. Получалось плохо, и Слава, пользуясь тем, что рядом никого, изощрялся в первых изящной словесности, жалея, что не имеет третьей руки. Бин то и дело соскальзывал, задевая открытую рану и вызывая очередной приступ боли. «Вам помочь?» – послышался голос с непонятным акцентом. «Если вас не затруднит», – вежливо отозвался Слава, с интересом разглядывая стоящую перед машиной мужчину. Его странная белая хламиды насторожила парня, а посох и четки в руках заставили приготовиться к отражению психологической атаки. Но мужчина, коротко улыбнувшись, подхватил стоявшую ног вещмешок и, подойдя к парню, быстро и профессионально оглядел рану, грустно сказав «Пулевое ранение». И «Оно самое», — кивнул Слава, внимательно наблюдая за ним. «Повезло, даже мышцу не сильно порвало», — вздохнул мужчина, ловко делая перевязку. «Лихо у вас получается», — одобрительно кивнул парень. «По образованию я врач», — грустно улыбнулся мужчина. «Заканчивал интернатуру, когда все это началось». С такой профессией вас везде с радостью примут, все так же настороженно ответил Слава. «Знаю, но сначала я должен сделать то, ради чего пустился в путь», ответил мужчина, оглаживая ладонями аккуратную рыжеватую бороду. «Знакомый жест», — проворчал Слава. «Так делают мусульмане, когда обращаются к Всевышнему», — пояснил собеседник. «А куда вы идете?» — кивнув, спросил парень. «Я паломник, совершаю хадж», — коротко пояснил мужчина. — Сейчас, — ахнул Слава, не веря собственным ушам, — да там же такое творится, что и подумать страшно. — Знаю, Аллах — защитник мой, — снова улыбнулся собеседник. — Он сохранил мне жизнь, когда все вокруг умирали без разбора, сохранит и в пути. — В каком смысле без разбора? — не понял Слава. — Когда началась война, моя семья жила в Ярославле. Отец — преподаватель в университете, мама домохозяйка, брат — студент колледжа. Моя жена была в декрете, ухаживая за дочкой. Объявили тревогу, и мы все бросились домой. Брат подогнал машину к подъезду, мы погрузили часть вещей и побежали обратно. Остаток вещей всю семью мы хотели погрузить вторым заходом. Но когда мы подошли к машине, раздался взрыв. Снаряд прилетел прямо в наш автомобиль. Вся моя семья погибла на месте. А я стоял там углушенный без единой царапины. Религия в нашей семье всегда играла важную роль, но тогда, стоя у воронки, я вдруг понял, что меня сберегла рука Аллаха. Для чего, я не знаю. На все его воля. Но именно в те минуты я осознал, что должен отправиться в Харш. Голос паломника звучал тихо и безжизненно, и только пальцы, быстро перебиравшие четки, выдавали волнение овладевшие им. «Да Мекке долгий путь, а вы явно к нему не готовы», — помолчав, сказал Слава. «У меня есть все, что нужно паломнику, остальное, если Всевышний захочет, найдется в пути». «Как вас зовут?» «Ваха». — Вячеслав. — Странно. — Что именно? — Вы не пытаетесь показать свою догадливость, радостно воскликнув «А, чеченец!» — улыбнулся паломник. — Глупая реакция, пожал Слава плечами. — Я уже привык, — усмехнулся Ваха. — Вы уверены, что сумеете дойти? — подумав, осторожно спросил парень. — Не примите меня за безбожника или бритоголового, но это действительно опасно. К власти в тех местах сейчас пришли те, кто называет людей, подобных вам... — Слава запнулся, припоминая нужное слово. «Монафик? Отступник?» – с улыбкой напомнил паломник. «Вы хорошо знаете наши религиозные разногласия. Откуда?» «Друг у меня был мусульманин. Мы с ним часто обсуждали подобные темы», – вздохнул Слава. За разговором он успел засыпать в воду макароны и вскрыть банку тушенки. Заметив заинтересованный взгляд, брошенный паломником в сторону его купальни, Слава, понимающе усмехнулся и, заглянув в ведро, сказал, указывая на лейку. «Если хотите, можете принять душ, пока ужин готовится». Очень щедрое предложение благодарю, склонил голову паломник и, положив вещь-мешок под машину, принялся аккуратно снимать свою хламиду. Быстро помывшись, Ваха надел чистый халат и, вздохнув, тихо сказал. Давно не получал такого удовольствия. Купание в реке горячего душа не заменит? Ну, душем это приспособление можно назвать только условно, усмехнулся парень. В любом случае, я вам очень признателен, ответил Ваха, доставая свой мешок. В данных обстоятельствах и такой душ настоящий роскошь. Очень ловко придумано». «Куда вы?» — не понял Слава. «Искать подходящее место для ночлега. Спать на молельном коврике под кустом надоедает в дороге». «Не спешите. Давайте поужинаем и поговорим», — предложил Слава, которому нравился этот странный человек. «Вы серьезно?» — удивился Ваха. «А что тут такого?» — не понял Слава. «Вы помогли мне, и я должен отплатить вам тем же». «Законы гостеприимства известны не только на Кавказе. Мы, георы, тоже их помним». «И вы не боитесь, что мусульманин ограбит вас, закует в кандалы и продаст своим соплеменникам? Да еще не просто мусульманин, а чеченец?» — иронично усмехнулся Ваха. «Я вроде не давал повода считать меня дураком», — пожал плечами Слава. «Простите», — смущенно улыбнулся паломник, «просто за время пути мне не такое пришлось выслушать». «Не сомневаюсь», — скривился Слава, — «присаживайтесь», — скомандовал он, доставая из вахтовки складные табуретки с брезентом сиденьем. «К сожалению, дураки в нашей стране никогда не переводились». «Не стоит их осуждать», — отмахнулся Ваха. «Я и не осуждаю, но очень не люблю тех, кто мыслит стереотипами. Люди разные. Так было и так всегда будет». «Здесь вы абсолютно правы. Мой отец ярчайший тому пример». «А что с ним было не так?» — не понял Слава. Это был чудесный человек, но у него был один пунктик. Он считал, что должен всем своим существованием опровергнуть сложившиеся о нашей нации стереотипы и требовал того же от нас с братом. «Теперь понятно, почему вы так разговариваете, но кто-то должен был это делать», улыбнулся Слава, припоминая, сколько слухов и споров было в те времена. «Да, впрочем, мы сами во всем были виноваты», вздохнул Ваха. «Уж вам-то точно себя винить не в чем», — отмахнулся Слава, раскладывая на столе пластиковой тарелки. Достав из машины упаковку ржаных сухарей, парень окинул сервировку критическим взглядом и, сделав приглашающий жест, улыбнулся. «Прошу. Не бог весь что, но на безрыбье. В наше время та это роскошь», — покачал головой паломник. «Я могу произнести молитву?» «Это ваше право», — пожал плечами Слава, перемешивая макароны. Ваха сложил руки перед лицом и тихо забормотал молитву. Закончив, он огладил лицо руками и, взяв в руки пластиковую вилку, добавил. «Приятного аппетита!» И вам того же, поперхнувшись, нашелся слава, уже успевший набить рот макаронами. Ужин прошел в полном молчании, но когда парень разлил чай по фарфоровым чашкам, Ваха не выдержал и, покачав головой, сказал, удивленно рассматривая посуду. Никогда не подумал, что кто-то рискнет возить с собой бьющиеся предметы. Все просто, усмехнулся Слава. Упаковать их правильно труд небольшой. Да и чашки после чая легко сполоснуть, а вот тарелки каждый раз мыть долго и непродуктивно. Проще пластик выкинуть. Да и не люблю я, если откровенный из пластика пить. Вкуса никакого, только обжигаешься. Согласен, рассмеялся Ваха. Я хотел спросить, тот ваш друг, он предлагал вам принять ислам? «Нет, но рассказывал много. А с чего вы решили, что он должен был уговаривать меня?» «Все эти разговоры ведутся не просто так», — помолчав, задумчиво ответил Ваха. «Это джихад. У этого слова много значений, переводится оно как «богоугодное дело». Посадить дерево — джихад. Помочь ближнему — джихад. Рассказать неверующему о своей вере — джихад. И только в последнюю очередь оно означает войну с неверными. Но эти отступники извратили все». Веру, слово, саму жизнь истинного мусульманина. Прикрываясь великой религией, они творят бесчинство и позорят все, что дорого истинным верующим». «Вот-вот, а вы собираетесь отправиться прямо к ним в руки», – быстро добавил Слава. «Я дойду. Всевышний защитник мой», – сверкнув серыми глазами, уверенно ответил Ваха. «Есть такая поговорка. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Тут Ваха громко от души расхохотался. Не ожидавший такой реакции Слава улыбнулся в ответ, не понимая, над чем он так заразительно хохочет. Отсмеявшись, Ваху утер набежавшие слезы и, покрутив головой, сказал. «Давно так не веселился. Только вот верблюда у меня нет, так что привязывать некого». «А почему вы не взяли машину?» – вдруг спросил Слава. «Дорога долгая, бензин сейчас большая ценность. Нет, я буду идти пешком, пока хватит сил, или пока не дойду до места». Неважно, сколько времени это займет. Спешить некуда. Главное – увидеть наши святыни. А куда едете вы? На юг. Там есть один судоремонтный завод, где я думаю сесть. Надеюсь, у вас все получится, – вздохнул Ваха. Иншаллах, – улыбнулся Слава. Вы знаете, что означает это слово? На все воля Аллаха. Беседы с другом не прошли для вас бесследно, – кивнул Ваха. Но ислам принимать я не собираюсь. «Жизнь длинная», — философски ответил паломник. «Но уже темно. Думаю, мне пора. Я и так злоупотребил вашим гостеприимством». «Гость в дом, бог в дом. Разве не так на Кавказе говорят?» «Так, вот и не торопитесь. А свет сейчас организуем». Прищурившись, усмехнулся славой, полез в уазик. Вытащив из багажника странное сооружение, он поставил его на асфальт и, присев на корточки, включил тумблер. Сооружение зажужжало. Парень включил второй тумблер, и сооружение зажужжало еще сильнее. После третьего щелчка вспыхнула светодиодная лампа. Размотав длинный провод, Слава повесил лампу над столиком и, усевшись на табурет, иронично спросил. «Ну как?» «Не ожидал. Что это?» — с интересом спросил Ваха. вольтовый мотор, вращающий генератор через аккумулятор», — пояснил Слава, привычно переходя на профессиональный сленг. «Не понял», — откровенно признался Ваха. Все просто. Мотор запускается от аккумулятора вращает генератор. Генератор питает аккумулятор и обеспечивает нас светом. Практически вечный двигатель. Оценив схему, удивился Ваха. Ну, вечного у нас ничего нет, задохнул Слава. Но схема работает, а это главное. Нет, правда, я удивлен. Так просто и в то же время так функционально. А мотор не сгорит? Там нечему гореть, отмахнулся Слава. Он рассчитан на тяжелое вращение. Моторчик-то невысокооборотистый. А тут вращение на подшипниках. Нагрузка получается смешная. «Каждое слово в отдельности понимаю, а звучит, словно китайская грамота», рассмеялся Ваха. «Вы забыли, что я врач. Про машину знаю, куда заливать бензин, вставлять ключ и как рулить. Даже замена колеса для меня что-то вроде высшей математики». «Зато я даже толком перевязаться не могу», усмехнулся в ответ Слава. «А сделать такой же, только большой, вы сможете?» вдруг спросил Ваха кивая на генератор. В принципе, ничего сложного там нет. Потребуется мощный электромотор, возможно, повышающий редуктор, ну и сам генератор, естественно. Подумав, кивнул Слава. Однако, удивленно покачал головой Ваха. С такими идеями вас в любом анклаве счастливы будут видеть. Поживем-увидим, вздохнул парень. Но вы правы, время позднее, ложитесь в кабине грузовика. А вы, растерялся паломник, я лягу в уазике. Там все уже устроено, как мне надо. а почему вы не спите в будке удивился ваха там все забито ящиками коробками и бочками так что от одного только запаха топлива сдохнуть можно усмехнулся слава вот уже действительно мне сегодня сказочно повезло сказал ваха поднимаясь в чем это не понял парень душ «Да уж вкусный ужин приятная беседа крыша над головой праздник души и тела рассмеялся паломник в таком случае я могу сказать что мне тоже повезло хорошая компания добрый разговор «Я даже на минуту забыл, где нахожусь», — грустно кивнул Слава. Дождавшись, когда его случайный знакомый устроится в кабине, парень быстро собрал свои вещи и, заперев вахтовку, отправился отдыхать.